Это сходство касается, впрочем, только части русских имен. Другая их часть отзывается восточным миром, что совершенно естественно, если обратить внимание на географическое положение России, вследствие которого Русь с незапамятных времен вбирала в себя и славянила разнообразные элементы. Эти прозвания с восточным оттенком не означают непременно и народцев, а часто принадлежат русским или славянским людям, Например, Олбыр, Манчук, Улан, Кольча, Алуй, Сьенгур, Блуз, Шелф, Рах, Михайлович, Кучебич, Судимир, Лях-Яртак, Волдрис, Бяндюк. Вторая половина напоминает богатыря Дюка Степанча и многие другие. С первого взгляда вы скажете, что это угры, половцы, литовцы и другие народцы, вступившие на службу русских князей. Нет, мы имели до сих пор слишком преувеличенное представление о количестве иноплеменников в числе русских бояр и дружинников. Конечно, они были, но масса дружины все-таки оставалась чисто русской. Укажу еще на имя Ольбек. С первого взгляда оно может показаться чуждым славянской народности. Но этот Ольбек был сын Ратибора, известного боярина Владимира Мономаха. А другой сын этого Ратибора – назван в летописи Фомой. Вот какое разнообразие имен в одной и той же семье. Только антиисторический взгляд мог придумать еще теорию об основании русского государства какими-то сбродными дружинами, следовательно, не имевшего определенной национальности. Где же и когда создавались так великие государства? Заговорив о восточном элементе, мы не можем пройти молчанием попытку дать видное место в происхождении русского государства угро-хазарам. Попытка эта начата, собственно, Эверсом, а в наше время поддержана господами Гедеоновым и Юргеничем. Последний, как известно, многие имена наших князей и дружинников объясняет из венгерского языка. Подобные попытки показывают, между прочим, как много общих слов можно найти даже в таких разнородных языках, как славянский и венгерский. Это явление объясняется давним жительством Угров посреди славян. Что в современном угорском языке присутствует сильная примесь славянского элемента, это вполне доказано Миклошичем. Та же примесь, конечно, отразилась и в именах. Угры прежде перехода в Панонию долго жили в Черноморских степях, в соседстве с русскими славянами, и после основания Угорского королевства – южно-русские князья поддерживали с ним деятельные сношения и роднились с угорскими владетелями. Однако любимой поговоркой наших князей в XII веке было «Я не югрин и не лях», чтобы не иметь доли в русской земле. До сих пор мы были весьма склонны все явления своей жизни объяснить влиянием то восточных, то западных соседей, так что в результате русский народ оказывался какой-то механической смесью разных элементов. И не видишь того ядра или того начала, которое переработало эту смесь в живой организм. Но чем более всматриваешься в этот вопрос, тем более приходишь к тому убеждению, что, напротив, русский и вообще славянский мир имел огромное влияние на другие народы. Многое, например, что казалось доселе заимствованным из финских и татарских племен – наоборот, было заимствовано ими от русских. Мы искони имели несомненное влияние на их язык и на их быт, хотя, в свою очередь, несомненно, вбирали в себя разнородные этнографические элементы. Провести в настоящее время определенную границу между всеми этими взаимными влияниями наука еще не в состоянии. Итак, русский народ надобно считать продуктом разнообразных этнографических элементов, но под сильным преобладанием главного – то есть славянского. Это перекрещивание с народами угорскими, литовскими, готскими и прочими совершалось еще во времена так называемые доисторические, и потому нет ничего удивительного, что русское племя является в истории со многими чертами, отличающими его от западных соплеменников. В IX и X веках, когда Русь из скифского и сарманского тумана окончательно выступает на историческое поприще под своим односложным народным именем, мы находим в ней своеобразный оригинальный славянский тип, а не какую-либо безличную массу. Вообще, по нашему мнению, ни один серьезный филолог не может без ущерба для своей репутации доказывать норманство русских имен и при этом упускать из виду, что предание самих скандинавов выводит их предков из Южной России.